Глава третья. Прошло несколько времени, а здоровье бедного Дубровского все еще было плохо. Правда, припадки сумасшествия уже не возобновлялись, но силы его приметно ослабевали. Он забывал свои прежние занятия, редко выходил из своей комнаты и задумывался по целым суткам. Егоровна, добрая старуха, некогда ходившая за его сыном, теперь сделалась и его нянькою. Она смотрела за ним, как за ребенком, напоминала ему о времени пищи и сна, кормила его, укладывала спать. Андрей Гаврилович тихо повиновался ей и кроме ее не имел ни с кем сношения. Он был не в состоянии думать о своих делах, хозяйственных распоряжениях, Егоровна увидела необходимость уведомить обо всем молодого Дубровского, служившего в одном из гвардейских пехотных полков и находившегося в то время в Петербурге. Итак, отодрав лист от расходной книги, она продиктовала повару Харитону, единственному кистеневскому грамотею, письмо, которое в тот же день и отослала в город на почту.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 И предвиди себе рано или поздно богатую невесту, мечту бедной молодости. Однажды вечером, когда несколько офицеров сидели у него, развалившись по диванам и куря из его янтарей, Гриша его камердинер подал ему письмо, коего в надписи печать тотчас поразили молодого человека. Он поспешно его распечатал и прочел следующее: Государь ты наш, Владимир Андреевич, я, твоя старая нянька, решилась тебе доложить о здоровье папенькиным. Он очень плох, иногда заговаривается и весь день сидит, как дитя глупое, а в животе и смерти Бог волен. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный, мы тебе и лошадей вышлем на песочные. Слышно, земский суд к нам едет отдать нас под начал Кириллу Петровичу Троекурову, потому что мы, дескать, ихние, а мы искони ваши, и отроду того не слыхивали. Ты бы мог, живя в Петербурге, доложить о том царю, батюшке, а Он бы не дал нас в обиду. Остаюсь, твоя верная раба, нянька Арина Егоровна Бузырева. Посылаю мое материнское благословение Грише, хорошо ли он тебе служит? У нас дожди идут, вот уже другая неделя, и пастух Родя помер около Миколина дня. Владимир Дубровский несколько раз в ряду перечитал сии довольно бестолковые строки с необыкновенным волнением. Он лишился матери с малолетства и, почти не зная отца своего, был привезен в Петербург на восьмом году своего возраста. Со всем тем он романтически был к нему привязан и тем более любил семейственную жизнь, чем менее успел насладиться ее тихими радостями. Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце, а положение бедного больного, которое угадывал он из письма своей няни, ужасало его – Он воображал отца, оставленного в глухой деревне, на руках глупой старухи и дворни, угрожаемого каким-то бедствием и угасающего без помощи в мучениях телесных и душевных. Владимир упрекал себя в преступном небрежении. Долго не получал он от отца писем и не подумал о нем осведомиться, полагая его в разъездах или хозяйственных заботах. Он решился к нему ехать, и даже выйти в отставку, если болезненное состояние отца потребует его присутствия. Товарищи, заметьте его беспокойство, ушли. Владимир, оставшись один, написал просьбу об отпуске, закурил трубку и погрузился в глубокие размышления. Тот же день стал он хлопотать об отпуске, и через три дня был уже на большой дороге. Владимир Андреевич приближался к той станции, с которой должен он был своротить на Кистеневку. Сердце его исполнено было печальных предчувствий. Он боялся уже не застать отца в живых. Он воображал грустный образ жизни, ожидающий его в деревне. Глушь, безлюдие, бедность и хлопоты по делам, в коих он не знал никакого толку. Приехав на станцию, он вошел к смотрителю и спросил вольных лошадей. Смотритель осведомился, куда надобно было ему ехать, и объявил, что лошади, присланные из Кистеневки, ожидали его уже четвертые сутки. Вскоре явился к Владимиру Андреевичу старый кучер Антон, некогда водивший его по конюшне и смотревший за его маленькой лошадкою. Антон прослезился, увидя его, поклонился ему до земли, Сказал ему, что старый его барин еще жив и побежал запрягать лошадей. Владимир Андреевич отказался от предлагаемого завтрака и спешил отправиться. Антон повез его проселочными дорогами, и между ими завязался разговор. «Скажи, пожалуйста, Антон, какое дело у отца моего с Троекуровым?» «А Бог их ведает, батюшка Владимир Андреевич». Барин, слышь, не поладил с Кириллом Петровичем, а тот и подал в суд. Хотя почисту он сам себе судья. Не наше холопье дело разбирать барские воли, а ей-богу, напрасно батюшка ваш пошел на Кирилла Петровича. Плетью обуха не перешибешь. Как видно, этот Кирилла Петрович у вас делает, что хочет. И вестимо, барин. Заседателя, слышь, в грош не ставит. Исправник у него на посылках. Господа съезжаются к нему на поклон. И то сказать, было бы корыто, а свиньи-то будут. Правда ли, что отымает он у нас имени? Ох, барин, слышали, так и мы. На днях Покровский Пономарь сказал на крестинах у нашего старосты, полно вам гулять, вот уже приберет вас к рукам Кирилла Петровича. Микита Кузнец сказал ему, и полно, Савельич, не печаль кума, не мути гостей. Кирилл Петрович сам по себе, а Андрей Гаврилович сам по себе. А все мы, божие да Государевы, вы. Да ведь на чужой рот пуговицы не нашьешь. Стало быть, вы не желаете перейти во владение Троекурову? Во владение Кириллу Петровичу? «Господь упаси и избави! У него часом и своим плохо приходится, а достанут с чужие, так он с них не только шкурку, да и мясо-то отдерет!» «Нет, дай Бог долго здравствовать Андрею Гавриловичу! А коли уж Бог его приберет, так не надо нам никого, кроме тебя, наш кормилец! Не выдавай ты нас, а мы уж за тебя станем!» При сих словах Антон размахнулся кнутом, тряхнул вожжами, и лошади его побежали крупной рысью. Тронутый преданностью старого кучера, Дубровский замолчал и предался снова размышлениям. Прошло более часа, вдруг Гриша пробудил его восклицанием. «Вот Покровская!» Дубровский поднял голову. Он ехал берегом широкого озера, из которого вытекала речка и вдали извивалась между холмами – На одном из них над густой зеленью рощи возвышалась зеленая кровля и бельведер огромного каменного дома, на другом – пятиглавая церковь и старинная колокольня. Около разбросаны были деревенские избы с их огородами и колодезями. Дубровский узнал все места». Он вспомнил, что на всем самом холму играл он с маленькой Машей Троекуровой, которая была двумя годами его моложе и тогда уже обещала быть красавицей. Он хотел об ней осведомиться у Антона, но какая-то застенчивость удержала его. Подъехав к господскому дому, он увидел белое платье, мелькающее между деревьями сада, В это время Антон ударил по лошадям и, повинуясь честолюбию общему и деревенским кучерам, как и извозчикам, пустился во весь дух через мост и мимо села. Выехав из деревни, поднялись они на гору, и Владимир увидел березовую рощу, и влево на открытом месте серенький домик с красной кровлей. Сердце в нем забилось... Перед собою видел он кистеневку и бедный дом своего отца. Через десять минут въехал он на барский двор. Он смотрел вокруг себя с волнением неописанным Двенадцать лет не видел он своей родины. Березки, которые при нем только что были посажены около забора, выросли и стали теперь высокими ветвистыми деревьями. Двор, некогда украшенный тремя правильными цветниками, коими шла широкая дорога, тщательно выметаемая, обращен был в некошенный луг, на котором паслась спутанная лошадь. Собаки было залаяли, но, узнав Антона, умолкли и замахали косматыми хвостами. Дворня высыпала из людских изб, окружила молодого барина шумными изъявлениями радости. На силу мог он продраться сквозь их усердную толпу и взбежал на ветхое крыльцо, В синях встретила его Егоровна и с плачем обняла своего воспитанника. «Здорово, здорово, няня!» — повторял он, прижимая к сердцу добрую старуху. «Что, батюшка? Где он? Каков он?» В эту минуту в залу вошел, на силу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный и худой, в халате и колпаке. «Здравствуй, Володька!» — сказал он слабым голосом, И Владимир жаром обнял отца своего. Радость произвела в больном слишком сильное потрясение. Он ослабел, ноги под ним подкосились, и он бы упал, если бы сын не поддержал его. «Зачем ты встал с постели?» — говорила ему Егоровна. «На ногах не стоишь, а туда же наровишь, куда и люди». Старика отнесли в спальню. Он силился с ним разговаривать, но мысли мешались в его голове, и слова не имели никакой связи. Он замолчал и впал в усыпление. Владимир поражен был его состоянием. Он расположился в его спальне и просил оставить его наедине с отцом. Домашние повиновались, и тогда все обратились к Грише и повели в людскую, где и угостили его по-деревенскому со всевозможным радушием, измучив его вопросами и приветствиями.